Господь, святая, правая ему, что ты, или проведите, проведите меня к нему. Я хочу сбить этого человека. Я три дня и Пошут, тучи севера, выпались каменной хрудой. Правая не тер, чем любит, на пульство как ведня и три ночь блуждал Ветер волосы мои, как в колумбу И цепами дождя обморачивал. Возболвенные сверху никогда не заблудится. Эту голову шею шибить нелегко Оренбургская золя, красношерстные верблюдицы, Воспесные жояло. Не просто молоко, не холодное, калявое, Выми сквозь тьму я, как хлеб, Истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.